И вот представьте себе, воспоминание это дало мне ключ к спасению. Еще будучи мальчиком, я любил клеить и запускать воздушных змеев. Ну и, вспомнив об этом прекрасном занятии, я воспрянул духом «Змей!». «Бумажный змей! Вот спасение!» Корзины от прощальных подношений пошли на каркас. Ну, а потом мы сварили клейстер, собрали все бумажное, что было на судне, газеты, книжки, разную коммерческую корреспонденцию, и принялись клеить. И скажу вам, не хвастаясь, Змей получился на славу. Уж кто-кто, а я-то в этом деле специалист. Ну, а когда высохло это сооружение, мы выбрали канат подлиннее, выждали ветерок, запустили. И ничего, знаете, прекрасно потянуло. Пошла наша яхта и снова стало слушать. Руля. Я развернул карту, выбираю место, куда зайти для ремонта. Вдруг слышу странные какие-то звуки. Потрескивает что-то на палубе. встревоженный поднимаюсь и вижу страшную картину. Конец, на котором держался наш змей, зацепился за брашпиль и к моменту моего прихода Перетерся и, как говорится, на волоске держится. О, врал. Все наверх, скомандовал я. Лом и Фукс выскочили на палубу. Стоят, ждут моих распоряжений. Но распорядиться было нелегко. Тут, сами понимаете, нужно бы наложить узел. Но ветер усилился. Канат натянулся как струна, а струну, знаете, не завяжешь. И я уже думал, всё кончено. Но тут исполинская сила Лома нашла надлежащее применение. Он, понимаете, хватает с одной рукой за канат, другой за скобу на палубе, Напрягает бицепсы. На канате появляется слабина. так держать, не отпускать, ни в коем случае скомандовал я. А сам стал накладывать узел. Но тут вдруг неожиданно шквал налетает на нас с кормы. Змей рванулся. Скоба вылетела из палубы, как морковка из грядки, и лом взвился в облака, едва успев крикнуть «Есть так держать!» Ошеломленные, мы с Фуксом посмотрели вслед, а лома уже и не видно совсем. Мелькнула в облаках черная точка, И наш храбрый товарищ покинул нас среди океана.